Глава девятая. «Очень складно все рассказываешь, но я до сих пор не могу уловить во всем этом свою роль». «Не свою, а вашу», — Узун пальцем показал на Раделла. «Вы вдвоем. Ты же смог овладеть его эмоциями. еще на планете Сорн я ощутил, что ты пытался сделать то же самое со мной. Но мой разум крепок. Тогда я не придал этому значения, но...» Узун замолчал и улыбнулся. «Об этом потом». «А сейчас послушай про имбрикантов. Старик обернулся на отдаленный шорох, долго молча слушался и, не добавив ни слова, быстро ушел. Архипов с непониманием следил за удаляющейся спиной Узуна, ожидая, что в любой момент тут остановится и продолжит рассказывать, как это не единожды уже бывало. Все его действия выглядели театрализованным монологом. Денис постоянно ожидал чего угодно и не удивлялся отсутствию логики в действиях старика. Неожиданный вопрос Роделла заставил Архипова вздрогнуть. За время разговора с Узуном он уже и позабыл о ментальном общении со зверем. «Как видишь». Денис прошелся по камере и помыл руки в бочке с водой, смыв остатки пахучей еды. «Вернуться не обещал, но я уверен, он не раз еще порадует нас своим вниманием». «О чем он говорил?» Радел встал, покошачьи выгнулся и зевнул. Немного покрутившись на месте, вновь лег. «Рассказывал свою историю жизни. Они нам работу хотят поручить. Взамен обещаю дать свободу. Я не жил на свободе и не знаю, что это, но очень хочу ощутить. Почему ты меня не убил? У тебя были все шансы сделать это». Архипов ходил по камере, выбирая себе место поудобней. Из двух вариантов, возле Родела или же на мешке у решетки, Денис предпочел второй. Отсюда он мог видеть морду зверя и хоть как-то наблюдать за его эмоциями и реакцией. Но Родел редко открывал глаза, и все его разговоры с человеком проходили без проявления каких-либо эмоций. Либо Денис их не чувствовал, либо зверь ничего не испытывал или умело скрывал. «Ты единственный, кто меня слышит и понимает. А я не знаю другой жизни, кроме той, что у меня есть. Большинство времени я провожу здесь. Лишь изредка меня выпускают, чтобы я лишил жизни того, кто стоит напротив». «Для чего это делать, я не знаю. А что будет, если ты откажешься убить того, кто напротив тебя? Они и сами это сделают. Но меня лишат еды и потом будут долго избивать». Родел открыл глаза и для достоверности встал, показывая свою спину и бока. На коже виднелись глубокие шрамы. Денис только сейчас заметил их. Дальше беседа не пошла. Зверь погрузился в сон и игнорировал вопросы человека. После пары попыток Архипов переключился на изучение камеры и своей одежды. Спать не хотелось. Возможно, лежа на мягком матрасе и удобной подушке Денис уснул бы, а оставаться на каменном полу без необходимости совершенно не было желания. По ощущениям, прошло не меньше трех часов, когда двое невзрачных охранников принесли корзину с рыбой и небольшой мешок. Это был обед. Или ужин. Все они оставили за первой решеткой, а после закрыли внешнюю и открыли внутреннюю чтобы человек и зверь могли забрать пропитание. Денису опять досталось то же, что приносил Узун – сладковатый брусок вяленого фарша. Радел в несколько приемов проглотил рыбу и занялся своим любимым делом, а именно лег спать. Зверь стал идеальным соседом. Только и делал, что ел и спал. Архипов пытался считать время. Он досчитывал до 3600 и тут же помечал на стене мелким камушком. Когда полосок стало три, их поочередно вывели из камеры. Происходило это без участия охранников. В первый раз, когда отворились решетки, среагировал Родел. Он сказал человеку, что это прогулка, и вышел. Когда в следующий раз решетки отворились, зверь вернулся и показал, что Денису тоже необходимо идти. Маршрут пролегал по пустому коридору. Отклониться было невозможно, так как все двери оказались наглухо закрыты. Коридор привел в большой зал с толстым слоем песка, в углу которого виднелась свежеприсыпанная куча. Из-за отсутствия воды в рационе Денису особо-то и не хотелось в туалет, а гулять в плохо пахнущем помещении совершенно не было желания. Он оглядел помещение с низким потолком и, развернувшись, пошел обратно в камеру. «В следующий раз я первым пойду. После тебя там невозможно дышать». Денису показалось, что Родел улыбнулся на его претензию, хотя ничего и не ответил. «А твой дом далеко?» Спросил Денис, нацарапав десятую полоску на стене. «Может быть, я не знаю. Меня детенышем выкрали. А откуда именно мне неведомо? Так может, это и есть твой дом? Куда ты хочешь попасть на свободу? Дома не заставляют убивать ради удовольствия. Я же чувствую, какое они испытывают блаженство, когда я убиваю им подобных. Чем дольше мучается мой противник, тем больше они испытывают радости. Ты, наверное, хотел сказать «жертва». У тебя мало противников, кто мог бы с тобой потягаться. Как только у него в руках появляется оружие, он становится моим противником. Я уже говорил, едва попадаешь на арену, живым быть перестаешь. Охотник ты или жертва не имеет значения. После арены для них нет жизни. Нет жизни, — слух повторил Денис. За последнее время он не единожды прощался с жизнью. Бывали даже ситуации, когда на это прощание и времени -то не оставалось. И каждый раз необъяснимым образом судьба повторяла ему, что еще рано его времени подошло, что он еще не выполнил то, что ему суждено выполнить. Архипов сам себе не мог объяснить, срабатывала это везучесть, или же знания и опыт носили свой вклад. Последним можно было объяснить выживание в ином мире во время столкновений с группами наемников, а паразит... Гриб, из цепких сетей которого он еле смог вырваться. И сейчас, на этой планете, он уже дважды умирал и возвращался к жизни. Денис разделся и осмотрел свое тело. Даже старые шрамы, полученные в детстве и сопровождавшие его всю жизнь, исчезли. Казалось, что тело не принадлежит ему. У него ничего не валяло, он прекрасно видел и слышал. Хотя раньше страдал тугоухостью вследствие полученной легкой контузии. Рукой на ощупь попытался найти старый шрам на левом боку от пули 5.45. Ничего не было. Даже костная мозоль на ребре под шрамом не прощупывалась. «Варлот!» – Дениса будто озарила. Ведь это все объясняло. Все последние недели их мучения. И как вишенка на торте, выход на арену против этого зверя. На выкрик человека Родел не отреагировал. Спокойно выплюнул тушку рыбы, которая уже начала пропитываться ферментами в его желудке понюхал и, разорвав на несколько кусков с помощью зубов и лап, проглотил вновь. «Вкусно?» – Денис не оставил без внимания представления, к которому он начал уже привыкать. «Сытно», – ответил зверь. Он понюхал пол, где лежала рыба и убедился, что не оставил ни единого кусочка. «Охотно верю», – Архипов надел вещи и посчитал зачеркнутые царапины на стене. Судя по его подсчетам, с последней встречи с Узуном прошло более 12 часов и пора бы ему вновь появиться. В ожидании Денис прошел десяток кругов по камере и, устав от бессмысленного занятия, вновь сел на место. И тут организм дал слабину. Человек почувствовал усталость. Стоило закрыть глаза, как он тут же уснул, сидя в неудобной позе. Постепенно он сполз на пол, подложив под голову руки. Сильный толчок в бок разбудил Архипова. Он поднял затекшие руки и открыл глаза. Перед ним стоял Радел Он вновь наклонил голову и толкнул его. «К тебе пришли», — сказал зверь и, развернувшись, пошел в свой угол. «Тебя не добудешься», — возле решетки стоял узун. «Держи, я тебе чистой воды принес. Много не пей, с этим у нас проблемы». «Местные привыкли, а твой организм нуждается». Он просунул руку сквозь решетку и бросил в сторону Дениса кожаный мешок, который ударился о вторую преграду и упал на пол. «Спасибо», — выдавил из себя Архипов. Вода пришлась как никогда, кстати. Он уже подумывал, что надо привыкать пить из бочки, понимая все последствия. «Где ты пропадал? Я устал ждать. Пора заканчивать эту трагикомедию». Вода оказалась безвкусной, и каждый раз, делая глоток, Денис совершенно не ощущал утоления жажды. Чем больше пил, тем больше хотелось пить. С сегодняшнего дня тебе будут и воду приносить». «Узун, что я здесь, это твоих же рук дело? Честно, признайся». «Да, моих. Тут нечего скрывать. также и спасать вас пришлось не единожды. Ты мне живой нужен, чтобы попали к эмбрикантам случайность. Из-за этого пришлось тратить ресурсы для освобождения. Но оно того стоило. Сейчас ты в полной безопасности. Ты считаешь, мне безопасно находиться в одной камере со зверем?» Денис медленно ходил до решетки, изредка глотая из мешка в воду. «Если до сих пор он тебя не убил, то и впредь не убьет». Это Родел, животное из другой планеты. С какой именно, я не помню, да и не имеет значения. Считай, его дома уже не существует, планета заселена жнецами. Он вполне миролюбивый, хоть и выглядит устрашающе. Услышав свое имя, зверь посмотрел в сторону Дениса и Узуна, но, не дождавшись продолжения, потерял всякий интерес к беседе чужих до него существ. Эмбриканты, кто они такие? Архипов вспомнил подобных людей с седыми волосами и в шкурах аборигенов планеты, пленивших людей, то уфийцы создали их для работы на рудниках, где добывают феваль. У нас не было возможности компенсировать потери в шахтах при добыче минерала, и со временем рабочие все умерли. То от возраста, то от травмы, болезней. И тогда мы создали новый подтип нашей расы. Первые экземпляры получились не вполне удачные, быстро выходили из строя. Ты хотел сказать, умирали? — Если учесть, что они все-таки живые изделия с собственным разумом, то да. Ты прав, умирали. Мы внесли коррективы и добились жизнестойкости. В среднем изделие могло существовать 30 лет. Но практически весь добываемый фиваль уходил на создание новых амбрикантов. И мы нашли гениальное решение. Вот, человечество никогда не додумалось бы до такого. Узун широко улыбнулся, он гордился тем, о чем рассказывал. Для Дениса это звучало как фантастика. Он с трудом представлял себе, что такое возможно. Что когда-то в далеком будущем и человечество дойдет до этого. До прямого создания себе подобных и определения их в специализированные касты. С точки зрения выживания вида это рационально. В природе существует много представителей, которые живут по этому принципу. Муравьи, например. Но человек – сложное создание. Живет не только ради выживания вида, но и для созидания. «Ты, наверное, считаешь, что это ужасно», — прервал Узун раздумий Дениса. «Но создавать имбрикантов дешевле, чем андроидов или роботов. Сейчас же человечество идет по этому пути, верно? У вас нет феваля а у нас есть. Он помогает создавать биоресурсы». «Догадался, что мы придумали?» «Ну нет, конечно. В тебе преобладают моральные устои. Ни одному человеку такое не придет в голову». «Ты скажешь уже или нет?» Мы поместили в утробе каждого изделия эмбрион. Из-за этого пришлось решать некоторые вопросы. Например, все эмбриканты теперь женского пола. Самцы не способны выносить эмбрион до приемливого состояния перед рождением. И тут возникла вторая проблема. Женские особи эмбрикантов получились физически слабыми. Но если бы то уфийцы были глупы, меня бы тут не было. Мы временно блокируем гормоны. Организм развивается как особь мужского пола с соответствующей силой и выносливостью, а по достижению 30 лет эмбрион оживает, запуская процедуру подготовки к рождению. Особь трансформируется в женскую и готова к рождению следующего эмбриканта. И так до бесконечности. Правда, бывают ошибки, и при неправильном развитии эмбриона рождаются неполноценные особи. Или особи мужского пола. Но вероятность такого результата очень низкая. И что, рождаются мальчики? Да, рождаются особи мужского пола, без способности воспроизводить себе подобных. Тех особей уничтожают. Но в каждом регламенте есть исключение. Так вот, ты находишься среди тех, кого по тем или иным причинам не смогли уничтожить. Городов с таким населением на планете немного. То Тоуфийцы знают об их существовании? Да, наевени прекрасно знают, что есть побочный продукт производства, и на данный момент не вмешиваются в их развитие. Глобально не вмешиваются, хотя имеют ресурсы и возможности уничтожить все внеплановые города. Но наевени следят за их эволюцией, чтобы посмотреть, к чему это приведет. По этой причине человек Денис, ты понадобился им. Кому? Не понял архипов. Для него информация прозвучала неожиданно. Побочному продукту. Все они уверены, что смогут сами начать размножаться естественным путем. Для этого им нужен здоровый представитель мужской особи с полностью функционирующим организмом. «Побочный продукт? Ты так называешь тех, кто живет в этих пещерах?» Перед глазами Архипова появились воспоминания. Беснующаяся толпа на арене и изуродованные болезнями лица аборигенов. Иначе их и не назвать. Среди них встречаются и вполне здоровые. Жители городов организовали отряды которые не позволяют убивать таких имбрикантов при рождении. Побочным не просто спасать себе подобных, но другого выхода у них нет. Вот поэтому они заинтересованы в тебе и в твоих друзьях. Они считают, что ты сможешь зачать здорового ребенка и ни одного. Те, в свою очередь, продолжат род. Естественное рождение поможет укрепить население пещерных городов и тем самым выбить у жителей вена право на жизнь. И для чего мне это надо знать? Вы создали существ, чтобы работали вместо вас, цинично заставляете их рожать себе подобных, и при этом запрещаете им жить и развиваться. Что из этого мне надо было уяснить? Информация никак не укладывалась в голове человека. Это было за гранью цинизма и жестокости. Это не твой мир, и тебе не следует влезать в это и пытаться понять. Все равно их старания не увенчаются успехом. Сермет и другие главы городов придерживаются этой идеи, чтобы контролировать идею выживания. Это длится уже сотни лет, и созданную нами теорию можно проверить на практике впервые. Если бы они не приказали ликвидировать моего сына, а меня навечно не выслали на Сорн, то до этого и не дошло бы. На Тоуфи не попадают пришельцы из других миров. Это задний двор Вена. «Так это все ты придумал? Затащить нас сюда?» «Для чего?» «Я даю ту информацию, которая поможет тебе вернуться домой. А ты вернешься лишь тогда, когда я вернусь в Увен. Поэтому не думай об этом». Архипов молча кивнул. «Для выживания других вариантов нет. Даже если Узун соврал, узнать об этом сейчас невозможно. Остается только довериться и выполнять указания». «Когда будешь отдавать приказ Роделу, не думай о том, что можешь спасти кого-то из американцев или побочных». Ты их не спасешь. Наивели прекрасно знают об их существовании. Тауфийцы могут в любой момент уничтожить эти города, но для них наблюдение за развитием побочных — это развлечение. Как на земле содержат маленькую ферму, где живут и развиваются животные. Ведь люди тоже этим занимаются, только используют менее развитых существ. А в отличие от вас, людей, мы этих не употребляем в пищу. Сермет знает о твоем плане? «И в чем заключается моя роль?» «Он хочет в Эвен. Без смерти? догадался Денис. «Именно. Путь долгий, но на того стоит. Каждый город готовит к состязаниям своего представителя. Победивший в игре получает право стать Аруном. И доказав преданность Вену, он может считаться тоуфицем со всеми причитающимися правами и обязанностями». «Получается, все Аруны в свое время выигрывали эти состязания?» Архипов вспомнил про охотников в золотистых скафандрах и защитных сферах, которые не единожды пытались их поймать или убить. «Нет, аруны — это воины. Каждый житель Вены обязан раз в сотню лет пройти службу в рядах арунов. Они в основном занимаются жнецами и решением мелких вопросов, касающихся охраны. И как же старик-сермет хочет пройти службу среди арунов, он же не выдержит? Это уже не твое дело, человек». Победители состязаний попадут в Эвен для финального сражения. Вместе с финалистом в небесный город отправится и его команда. А кто проиграет сражение, тех обратно вернут? Нет, обратно никто не возвращается. С этой планеты выход всего один, через Авен. И дорога у всех убывающих в один конец. Команда проигравшего уничтожается. «Ты хочешь, чтобы я выиграл все отборочные сражения, а после и в финале?» «Не ты, а он! Наш боец Родел!» В третий раз, услышав свое имя, тот встал и медленно подошел к решетке. Он обнюхал железный прут, затем попробовал его на зуб, слегка прикусив. Узун неподвижно наблюдал за действиями существа. Зверь явно внушал страх-то Радел Родел поймал этот взгляд и, не отводя глаз, когтями зацепил прутик и резко дернул чего металлическая арматура туго застонала и выгналась. «Кем бы он ни был, он боится и меня, и тебя», спокойно сообщил Родел Денису и вернулся на место, оставив Узуна со своими мыслями. Три негромких стука послышались из глубин коридоров, сигнализируя о том, что время вышло. Узун ушел, не попрощавшись. «Когда тебя вновь ждать?» громко спросил Архипов-то хотя тот уже скрылся в темноте. «Ты чувствуешь страх соперников?» Обернулся Денис краделу «Запах. Страх пахнет гнилью. Я хорошо чувствую запахи, а чужие эмоции мне неведомы. Что он хочет от тебя? Приходит и приходит. От нас с тобой. Я еще не до конца понял их намерения, но нам обещают свободу». «Свобода? Что это такое?» Зверь подошел к решетке и потерся боком о выгнутый им же прутик. Я могу выйти отсюда в любой момент, но куда я пойду? Ты был на поверхности? Был. Там сплошной лед и холод. Верно. Я не боюсь холода, но я не знаю, куда идти. Где находится эта свобода? Ты знаешь, куда нужно идти? Да, у меня есть свой дом, и я хочу туда вернуться. Возьмешь меня с собой? Обещай мне, покажешь свой дом, и я буду жить в нем. Денис представил эту картину. Для него просьба завести собаку или кошку казалась страшным сном, а тут тенопланетное существо ростом с быка, наделенное скрытой недюжиной силой. С другой стороны, если переправить на Землю, то генерал Белов нашел бы применение Роделу, Знатный экземпляр для изучения биологами. «Не хочешь? Что молчишь? Думаю», — ответил Денис и, выдержав паузу, продолжил. «Уверен, тебе найдется место в моем мире». Архипов, по сути, был оптимистом и твердо придерживался принципа решения вопроса по мере их возникновения. И как только вопрос размещения зверя станет актуальным, он найдет выход. «Хорошо, очень хорошо!» Зверь фыркнул и прошелся по камере взад-вперед несколько раз. «А какой он, твой мир? Там есть еда. Там холодно? Там бывает и тепло, и холодно!» – ответил Архипов и улыбнулся про себя. «Вот и вопрос решился. Земля Франца Иосифа». Практически безлюдный архипелаг в Северном Ледовитом океане. Личного состава там минимум. Можно выделить один из островов для жизни этого существа. Там рыбы много, с медведями подружишься. Они почти как ты. Мне кажется, вы даже чуть родственники. Медведи? А что они едят? Роделла явно заинтересовала беседа. Он выглядел грозно, но по его мышлению и ответам Архипов решил, что по возрасту он похож на подростка. Чересчур самостоятельный, считающий себя взрослым и готовым принимать решения, но в то же время наивный и удивляющийся всему новому. «Медведи едят все. Всех, кого смогут поймать. В нашем мире они считаются грозными хищниками. Но ты не бойся, ты с ними подружишься. Люди не дадут тебе в обиду». Роддел доверчиво смотрел на человека. Денис чувствовал теплоту его эмоций. Скрываемая им радость так и выплескивалась наружу. Слова человека явно пришли ему по душе. «Ты знаешь что-либо об играх? Тот, кто к нам приходит, рассказал про состязания, в которых мы должны участвовать. И если победим, то у нас будет возможность отправиться домой. Игры? Состязания? Нет, не слышал. Но ради дружбы с медведями я всех одолею. И мы с тобой отправимся в твой дом, к медведям». Беседу прервал шорох. Денис обернулся и увидел за решеткой два силуэта. Радел появление гостей оставил без внимания. Один из них был Узун, а второй — Сермет, в своем одеянии, в котором напоминал средневекового друида. Видимо, поведение и образ загадочности не отличаются от планеты к планете и носят вселенские масштабы, — предположил Архипов. Он молча смотрел на них, а не на него. — Они готовы? — ткнув для убедительности пальцем в сторону постояльцев камеры, спросил Сермет. — Голова и вождь всех побочных продуктов планеты Тоуфа а по совместительству мелкий пройдоха, думающий лишь о своей шкуре. Но Денису не приходилось выбирать. Надо работать с тем материалом, который есть в наличии. «С приходом ночи начнутся игры. Я должен быть уверен, что они готовы!» Грозно прохрипел старик. Узун не обманул. Сермету, судя по его состоянию, осталось недолго ходить по планете. И, видимо, испугавшись предстоящей смерти, он решил воспользоваться своей маленькой властью и попытаться обрести для себя бессмертие. Мастер Денис прошел инструктаж и готов к тренировкам. Радел молот и пышет здоровьем. Отчитался Узум. Мастер Денис с места не сдвинется, пока не увидит своих друзей и не убедится в их безопасности. Выдвинул требование Архипов, именуя себя в третьем лице. Также мастер Денис хочет получить максимально убедительные аргументы, что все они получат свободу и вместе со мной покинут эту планету. Сермета перекосила от такой наглости человека. Он на секунду открыл рот, подбирая слова, но так и не придумав ничего подходящего, грозно посмотрел на Узуна. «Мы решим этот вопрос, Сермет. К тренировкам приступим в ближайшее время», спокойно ответил тот, испепеляя Дениса взглядом. Узуну не понравилось своего ли человека, и он всем своим видом это показал. «Для тренировок можете взять любого и переселите их отсюда, поближе к арене. Они должны быть в лучшем виде, полные сил». «Питание улучши. Посмотри, что там требуется для человеческого тела!» Монотонно произнес местный глава, осматривая камеру. «Оружие! Пусть выберет оружие сам!» Сермет перевел взгляд на Родела, долго рассматривал его мускулистое тело. «Расшевелите, зверя! Вечно спит!» Недовольно буркнул он под конец, окинул напоследок человека злобным взглядом и пошел прочь. Узун смотрел ему вслед, пока тот не скрылся в темноте коридора. Воцарилась полная тишина, лишь изредка было слышно, как натужно дышит Радел. «Мастер Денис? И какой функционал у этого мастера?» Язвительно поинтересовался Архипов. «Не стоит злить Сермета. В его руках власть в этом городе, и своими высказываниями ты можешь навредить общему делу. Это у тебя с ним общее дело, а у меня совершенно другие интересы. Но вернемся к вашему делу. Сколько в команде существ, кроме зверя и мастера?» И чем занимается мастер? Мастер – это тренер и боец. Некоторые задания будете проходить вдвоем, но каждый раз состязания разные. В команде есть оружейник, техник для поддержания здоровья игроков, руководитель и тому подобное. Все кто угодно, чтобы игроки не вышли из строя раньше времени. Занятия начнем с завтрашнего дня. Позже переместим вас в более комфортные условия. Пожелания будут? «Конечно. Все скажу только после того, как увижу своих людей». Денис был категоричен, поскольку теперь понял свою роль во всем этом. На него делалась основная ставка, и сейчас он мог диктовать свои условия.